олдун штатмен за три недели до описываемых событий второй раз мистер барлоу позвонил через несколько дней как обещал у меня было время подумать многое я передумал за эти дни и жизнь свою вспоминал в общем то не очень счастливую другой мечтал бы о такой судьбе американский миллионер получил гражданство Устроился в стране, куда тысячи людей пытаются пробиться. Но не могу назвать себя счастливым. Какой я к черту счастливый человек? Сначала мое ранение. Ведь не все с войны инвалидами возвращались. И погибло всего 15 тысяч человек. За столько лет. Конечно, этих пацанов жалко. Только когда я однажды Рэмбо посмотрел, то подсчитал, что герой один убил больше наших, чем на самом деле погибало в год. А ведь офицеры имели специальный приказ и старались беречь людей. Действовали мы иногда жестоко, не всегда цивилизованными методами, да и афганцев за настоящих противников не считали. Чаще всего мы блокировали их населенные пункты, а разбираться с мятежниками предоставляли народной армии. Что такое гражданская война, знаете? Нашу войну уже никто не помнит. Она восемьдесят лет назад была. А вот я вам скажу, что это такое. Это не тогда, когда брат на брата. Это еще не самое страшное. Это когда вся мразь, все страшное, что есть в людях, наружу выходит. Это когда люди счеты начинают сводить друг с другом, прикрываясь какими-то надуманными идеалами. Кто-то дочь свою не отдал за племянника из вашего рода, Кто-то раньше вас обидел, чей-то дядя служил чиновником и не помог вам в приобретении нужного участка земли, кто-то обижен на соседа, который не дает воду. Ах, сколько поводов для обид! И сколько недовольных! У соседей, друзей, родственников всегда есть обиды друг на друга. В нормальном обществе это может кончиться сплетнями, а во время гражданской войны — истреблением целых семей. Вот когда люди сводят счеты по-настоящему, и ни одна самая страшная война не может сравниться с гражданской. В общем, все так глупо получилось, а потом эти страшные годы перед распадом, когда и хлеба купить не могли, и моя жена, с которой я не сумел пройти испытания, как это говорят в церкви, и буду любить тебя в горе и в радости. В радости мы еще как-то жили. А когда случилось горе, она отказалась не только меня любить, но и вообще нормально жить рядом со мной. Ей ведь казалось, что я не просто руку потерял, а будущее наше загубил. Мое и Костина. И, конечно, ее будущее. Чего она мне простить не могла. В мечтах она себя генеральшей видела, а не женой однорукого инвалида, списанного из армии, получающего нищенскую пенсию. Но потом я ушел из дома. Я никогда не считал, сколько людей застрелил. Тридцать, тридцать пять. Я был профессионалом. Получал заказ и его выполнял. Среди тех, кого я убирал, были в основном мерзавцы. Потом я узнавал, что это были либо просто бандиты, либо абсолютные беспредельщики. Конечно, среди них были и запутавшиеся люди. Двое или трое, не знаю точно но, наверное, они тоже были кому-то нужны, имели семьи, детей. Я иногда думал об этом, не всегда поступал я праведно, не всегда. И если ад существует, гореть мне в этом аду за мои преступления, за этих двух или трех заказанных бандитами и убитых из моей винтовки. Я ведь почти никогда к жертве близко не подходил, мне это было не нужно». Я любую цель достану на расстоянии 50 метров. Хотя однажды я видел, как стреляют истинные мастера. Чемпионы мира по стрельбе из пистолета. Вот это мастерство. Такая реакция и кучность. Как будто автомат стреляет, а не человек. Но это спортсмены экстра-класса. А я был всего лишь наемным киллером. барло позвонил через несколько дней. И хотя я внутренне уже был готов к новому разговору, но когда услышал его голос, невольно вздрогнул. Уж очень неприятно было слышать голос Барлоу еще раз. — Здравствуйте, господин Келлер. — Приветливо поздоровался он с вами, — говорит Барлоу. — Мы с вами уже встречались. — Да, я вас узнал. — Вы не станете возражать, если мы встретимся где-нибудь в ресторане. Например, в мексиканском ресторане, находящемся недалеко от вашего дома. Когда нужно приехать? Этот тип был умный. Он ничего не говорил по телефону, хотя наверняка знал, что я не пойду в полицию. Может быть, его люди все эти дни прослушивали мои телефонные разговоры? В восемь вечера, сообщил он, вас устроят? Я приеду. Трубку я положил, не дожидаясь, когда он попрощается. Они все обо мне узнали. И наверняка выяснили, что я любил бывать в мексиканском ресторанчике, расположенном у дороги, где Пабло и его жена кормили клиентов острой мексиканской пищи. У них работали трое ребят. Один пуэрториканец, один афроамериканец и один китаец. Мне иногда казалось, что Пабло специально набрал себе таких помощников, чтобы подчеркнуть своеобразие ресторана. Других подобных заведений в городе не было. В центре находился один итальянский ресторан и один стилизованный под английский паб небольшой бар рядом с полицейским участком. Было еще несколько закусочных, вездесущий Макдональдс и несколько заведений подобного рода. Кстати, в нашей полиции работало всего два человека, которые всех знали в лицо и их тоже знали в лицо. Они, кажется, не носили оружие и вообще в городе Таун. Не случалось никаких преступлений. Иногда кто-то превышал скорость, направляясь мимо нашего городка к канадской границе. Иногда в городе появлялся бомж, пытавшийся найти работу. Несколько раз пропадали мелкие вещи. Один раз угнали машину, но ее сразу же нашли. Оказалось, что ребята решили пошутить. В этом городке не было вообще никаких преступлений. Здесь не было даже драк когда молодые ребята устраивают в барах состязания боевых петухов, пытаясь доказать свою состоятельность. Ничего подобного здесь не было. Это был типичный американский сонный, тихий, захолустный провинциальный городок. И ресторанчик Пабло был местной достопримечательностью, куда приезжали и мэр нашего городка, и священник нашего небольшого прихода, и даже мистер Кервуд. Единственная звезда, живущая в нашем городе, конгрессмен штата Мэн от нашего городка. Хотя, по большому счету, кого еще могли выбрать, если не самого богатого и умного человека в этих местах? На этот раз Барлоу сидел за столиком один. Во всяком случае, рядом с ним никого не было. Я прошел к столу и попросил Пабло принести мне пиво. В небольшом зале четыре или пять столиков были заняты. Я быстро посмотрел на всех сидевших за столами. Некоторых я, конечно, знал. Это были жители из нашего городка. А вот двоих незнакомцев, усевшихся в углу так, чтобы оттуда просматривался наш столик, я видел впервые. Значит, мой собеседник приехал не один. Он привстал, увидев меня. Когда я сел, Барло утвердительно кивнул и опустился рядом. Мне говорили что за столько лет вы ни разу не напились, сохраняете форму или иногда выполняете заказы. Говорят, что два или три раза в год вы исчезаете на несколько дней, и никто не знает, куда именно вы уезжаете. Даже ваша дочь. Это правда? Не знаю. Я не собираюсь ничего рассказывать Барлоу, тем более, что я действительно иногда покидал городок. Но совсем не для того чтобы уже в Америке заниматься своим ремеслом. У меня были для этого другие, более веские причины. Я привык всю жизнь полагаться только на себя. Во всяком случае, последние пятнадцать лет меня здорово била судьба, и я старался сделать все, чтобы подготовиться к любой неожиданности. — Откуда у вас такие деньги, мистер Келлер? — интересуется Барло. — Роскошный дом, машины, даже самолет. — Только не говорите, что вы получаете свои проценты за акции. Мы все выяснили. Сначала нужно купить акции, чтобы получать такие проценты. а Откуда вы взяли ваш начальный капитал? — это не ваше дело, — отвечаю я довольно грубо. — Вы же все знаете про мои деньги. — Думаю, что знаю, — улыбнулся Барло, — за исключением источника их получения. Мы постарались проследить, но выяснилось, что вы чрезвычайно ловко действовали. Открывали счета в больших городах и переводили туда по 5-10 тысяч долларов. Затем, выждав некоторое время, вы концентрировали деньги на одном счете, переводя их небольшими суммами с интервалами в несколько месяцев. И когда на искомом счету накапливалась достаточно крупная сумма, вы покупали акции технологических компаний и получали дивиденды, С этих акций уже на абсолютно законных основаниях. Вы, наверное, работаете директором ЦРУ или ФБР. Не преувеличивайте мои возможности, мистер Келлер. Я всего лишь скромный адвокат, но мои друзья помогли мне собрать нужную информацию. И поэтому, если вы вдруг заортачитесь... Мы готовы предоставить полиции все номера счетов в банках, откуда поступали деньги на покупку акций. По всем вашим счетам. Победно улыбается Барлоу. Покажите мне счета. Я все еще не могу поверить, что в этой стране самых надежных банков мафия может добраться даже до моих счетов. Один из ребят Пабло приносит мне пиво. Это курчавый пуэрто-реканец с задорной мальчишеской улыбкой. Ему лет 17 или чуть больше, и он радуется жизни, своей работе и верит в людей, которые его окружают. Барло смотрит на меня, скептически фыркает и говорит, не будьте идиотом, Воронин. Если мы смогли выяснить все про ваше прошлое, то наверняка смогли узнать и про ваши счета. Покажите мне номера счетов и названия городов. «Чтобы я вам поверил. В меня словно вселился бес. Я не могу доверять его словам, иначе получится, что ради меня они и проверили десятки банков. Неужели такое возможно? Хотя почему десятки? Акции покупались через три банка – в Бостоне, Нью-Йорке и в Агасте. Значит, стоит проверить, откуда поступали деньги на мои счета в эти три банка, чтобы получить всю информацию». Но как они смогли влезть в банковские системы? Неужели здесь не просто русская мафия, а за ними стоит еще кто-нибудь? У русской мафии нет таких колоссальных связей. Барлоу смотрит на меня. Он пьет какой-то коктейль красного цвета, наверное, без спиртного. Американцы помешаны на своем здоровье, и этот тип не станет пить спиртное в таких количествах. Он достает свой портфель, лезет в него, вытаскивает оттуда распечатки и, насмешливо фыркнув, протягивает мне бумаги. Я был готов ко всему, но эти бумаги меня потрясли. Не осталось ничего святого. Три крупнейших американских банка, можно сказать, самых лучших, самых известных. И вдруг такой список. «Здесь были все счета, откуда поступали деньги. Абсолютно все!» Мистер Барлоу торжествующе смотрел на меня. «Теперь нужно изобразить досаду, смущение, даже гнев. Я просматривал список, убеждаясь, что американская система работает все-таки гораздо лучше, чем они думают даже мистер Барлоу. Им удалось установить все счета, откуда поступали деньги. Они проконтролировали все покупки акций». Но они не знают о моих деньгах, оставленных в Чикаго. Там, на счету, лежит сто тысяч долларов на чужое имя, на которое я открыл себе карточку. Кроме того, в Детройте, в сейфе одного из банков у меня лежит ровно миллион долларов наличными. И об этих деньгах, лежащих в моем персональном сейфе, не знает никто. Даже Саша. Это моя страховка на будущее. Деньги, положенные анонимно на человека, знающего номер шифра. А ключ и шифр известны только мне. Поэтому я кусаю губы от досады и возвращаю список барлу. Пусть считает, что снова одержал победу. Нужно будет немного запаниковать и постараться перевести часть денег куда-нибудь в другие места, чтобы они следили за мной и получали удовольствие от этой игры в кошки-мышки» чтобы они были уверены, что держат ситуацию под полным контролем. — Откуда он у вас? — Я невольно повышаю голос, и на меня оглядываются остальные посетители. Барлу укоризненно качает головой, отнимая у меня бумаги. — Не нужно так нервничать, — советует он шепотом и эти списки. — Всего лишь страховка, чтобы вы никуда не исчезли поэтому давайте сразу договоримся, что мы постараемся о них забыть. Я хотел лишь убедить вас, насколько мы серьезные люди, и всякие игры с нами будут бесполезны. Даже если вы попытаетесь исчезнуть или каким-то образом нас обмануть, вам никуда от нас не деться. Рано или поздно вам понадобятся ваши деньги, и в любой момент, когда вы обратитесь в один из банков, где у вас открыт счет, вы можете быть уверены что мы окажемся рядом. Но это в крайнем случае. Я не думаю, что вы захотите все бросить и сбежать. А мы захотим контролировать вас столь нелепым образом. — Что вам нужно? — спрашиваю я усталым голосом. — Мы вам уже объяснили. Нам нужен такой человек, как вы. На всякий случай Барло оглядывается по сторонам, словно здесь могут находиться агенты ФБР. Я подозреваю, что ФБР даже не знают о существовании нашего городка. Я отказываюсь. Мне нужно сохранять раздраженный тон обиженный вид. Неужели вы не видите, что я инвалид, что у меня нет одной руки? Хотите, чтобы я снял пиджак и рубашку? Не нужно, — улыбается Барлоу. Мы хорошо знаем, как ловко вы стреляете правой рукой, левша. И вы нам нужны. Мы назвали вам свою цену. Мы оставим вас в покое и дадим возможность спокойно жить со своей дочерью и тратить свое достаточно солидное состояние. Вы ведь миллионер, Келлер, поэтому мы не станем вам предлагать пятьдесят или сто тысяч за вашу работу. Они вам не нужны. К тому же у вас могут появиться проблемы с Министерством финансов, поэтому мы решили предложить вам такую сделку. Мы оставляем вас в покое, а вы выполняете для нас небольшую работу. Это очень хорошее предложение, учитывая, какие материальные затраты мы уже понесли, пока вас разыскали. Неужели вы думаете, что все эти счета мы просто списали с компьютеров американских банков? Или в вашу биографию? Представляете, сколько людей было задействовано, и сколько сил потрачено, чтобы все узнать и просчитать? И теперь ваш отказ может нас просто разорить. Мы не так богаты, как вы, мистер Келлер. Или мне лучше назвать вас по-другому? Хватит, поморщился я. Не нужно так сильно давить на человека, мистер Барло. Иначе я могу сломаться. Если я соглашусь выполнить ваши условия, то при провале меня вполне могут посадить на электрический стул. А если я сдам вас полиции то меня только вышлют из страны и передадут российским властям. И еще неизвестно, чем кончится моя депортация. Ведь я американский гражданин, и чтобы лишить меня гражданства, нужен суд, который докажет, что я получил его незаконным путем. Кроме того, другой суд должен будет дать согласие на мою депортацию. И, наконец, еще один суд должен рассмотреть апелляцию моей дочери. Согласитесь, что выбор не в вашу пользу, мистер Барлоу. Мои деньги у меня никто не отнимет, даже если я приступил закон. Для этого потребуется еще один суд, который должен доказать, что они были получены незаконным путем. А подобное доказать невозможно. Я очень хорошо знаком с американскими законами, мистер Барлоу. Но я уже знаю, как в Америке защищают права простых граждан. — И если мне нужно выбирать между электрическим стулом и затяжными судебными разбирательствами, которые только теоретически могут закончиться не в мою пользу, то что я должен выбирать? — Убедительно, — улыбается Барло, — только вы забыли, что у нас есть еще один, последний аргумент. Найти другого специалиста, который не позволит вам дождаться окончания судебных разбирательств. И решит вопрос таким образом, что ваша дочь тоже не сможет подать через адвокатов апелляцию. Только не нужно нервничать. Вы меня понимаете. Мы ведь пока говорили о разумном компромиссе. А вы пытаетесь обсуждать эту тему, доведя ее до абсурда. Или до крайностей. Зачем такие дикие сюжеты? Мне они совсем не подходят. Мы деловые люди, мистер Келлер. Вы выполняете наш заказ и получаете гарантированную долгую счастливую жизнь в Америке. У вас растет дочь. Зачем оставлять ее круглой сиротой? Мы ведь не просим вас победить на соревновании пловцов или толкнуть штангу на Олимпийских играх. Мы не ставим нереальных задач, мистер Келлер. Мы реалисты. И поэтому мы просим вас сделать то, что вы делали много раз, выполнить вашу работу. И я полагаю, что на этот расплата будет самая высокая, больше, чем все деньги, которые вы до этого получили. Вы понимаете, что это шантаж. Понимаю. Но вы нам нужны. Очень нелегко найти специалиста вашего класса. И с опытом, как у вас. И с таким послужным списком, — добавляет он, глядя на меня своими зелеными глазами, — я давно этим не занимаюсь, уже много лет. — Возможно, — согласился Барло, — но вы можете потренироваться. Говорят, что вы отменный охотник. Соседи могут рассказать, как вы бьете уток на лету. Вы ведь любите ездить на болото, поохотиться. Выше нашего городка тянутся болотистые места, где есть узкие тропинки для охотников. Если ехать на север по железной дороге, в Пассадамке, можно увидеть стаи пернатых, находящих себе пристанище на островках среди этих болот. Охотники очень любят такие места, хотя ходить там небезопасно. Три года назад я купил там небольшой охотничий домик, о котором многие даже не знают. Но про мою удачливую охоту действительно знают все соседи. Я никогда не возвращаюсь без охотничьих трофеев. В Олдтауне меня уважают как инвалида, потерявшего руку на какой-то войне. Их мало интересует, на какой именно. Здесь принято особо уважать всех инвалидов. Интересно, что этот тип знает даже такие подробности. Кто из моих соседей мог ему рассказать?» Здесь почти никто даже не слышал о таком городе, как Ленинград, или Санкт-Петербург, как его сейчас называют, за исключением местного библиотекаря, который вспомнил, что в этом городе короновали русских царей. А про Россию все знают, что это далеко и что там холодно. Там все пьют водку и ходят в меховых тулупах. Еще русские почему-то имеют космические корабли и атомные бомбы которыми они все время угрожают Америке. Но наших жителей не интересуют такие страшные подробности, и поэтому они предпочитают ничего не знать о политике. Именно из-за аполитичности наших сограждан я так удивлен тем, что сказал Барлоу. «Скорее мои соседи расскажут что-нибудь инопланетянам, чем станут откровенничать с представителями мафии». Они вообще никогда не слышали о такой организации и видели ее только в кино про крестного отца. Я люблю охотиться, соглашаюсь я с Барло, но с вашим предложением согласиться не могу. У меня есть другое предложение, более конкретное. Я забываю о нашей встрече, и вы отсюда уезжаете. Меня не интересует, кто вы и зачем сюда приезжали. Я не хочу больше играть в эти игры. — Мне уже много лет, мистер Барлоу. Я не мальчик. Если захотите, можете сдать меня полиции. Но я не могу и не хочу сотрудничать с вами. До свидания. — Я понимаю, что на этом наши отношения не могут закончиться. Но мне важно понять, насколько я им нужен и почему нужен именно я. Барлоу растерянно смотрит на меня. И молчит. Он только нервным характерным жестом теребит свою бородку. Я кричу Пабло, чтобы записал на мой счет и мое пиво, и коктейль нашего гостя. После чего сажусь в свою машину и уезжаю. Несколько дней я ждал, когда они снова мне позвонят. Очевидно, они тоже советовались, как им поступить. Сашу я отвозил в школу и привозил на своем джипе, положив в него винтовку так, чтобы ее было видно. «В местной школе неплохо поставлена дисциплина, и незнакомцы не смогли бы увести Сашу незаметно для других». «К тому же я особо проинструктировал дочку, как себя вести в таких ситуациях. Преимущество маленьких городков в том, что все знают друг друга, и если незнакомец появится рядом со школой, об этом сразу узнает весь городок, не говоря уже о том, что скрыться из нашего городка не так просто». Полиция может вызвать вертолет, и похитителей сразу найдут. Из нашего Олдтауна есть только три пути. Либо по железной дороге, вверх к болотам, или вниз к Бруэру. Либо прорываться на побережье по шоссейной дороге, мимо редких кустарников, когда любую машину можно будет сразу вычислить. Либо попытаться прорваться через горный перевал к канадской границе. В любом случае... Украсть кого-либо и избежать очень трудно. А в школе учатся около двухсот учеников, и у всех есть мобильные телефоны. Через минуту после исчезновения Саши об этом будет знать вся полиция нашего штата. Очевидно, такие подробности мог выяснить и мистер Барлоу со своими хозяевами, если рядом со школой в течение нескольких дней не появилось ни одного незнакомца. Они поступили так, как я и предполагал. Решили убедить меня совсем другими методами. Если человека нельзя купить, его можно запугать. Это принцип любой мафии. Власть, основанная на страхе. На этот раз незнакомцы появились неожиданно. В субботу я отвез Сашу в дом девочки, с которой она дружила и где я иногда позволял дочери оставаться ночевать. Там была большая семья. Пятеро детей, отец, мать, бабушка, дедушка. Очень нетипичная для американцев семья баптистов. Они жили большим поселением, и вокруг всегда было много людей. Я уже говорил, что уважаю верующих людей, поэтому не имел ничего против дружбы с Сашей с одной из девочек. Я вернулся в ресторан Пабло и выпил немного пива, заказав острые кукурузные лепешки. А потом вышел к машине. Последние дни меня несколько расслабили, и я немного потерял форму. А может, я не рассчитывал, что они так дерзко нападут. Полагал, что они еще раз захотят со мной договориться. Но у машины меня ждали. Сразу несколько человек. Меня ударили по голове и оттащили в лес. Били все трое. Особенно больно по почкам бил один, высокий и тощий, которого я сразу назвал «оглоблей». Я обратил внимание, что ни один из них не ударил меня по лицу. Они явно берегли мое лицо, чтобы я мог выполнить их заказ. Но удары по почкам очень болезненны. Этот сукин сын был большим специалистом. Я еще подумал, что нужно будет вернуть ему долг. Они били меня недолго, несколько минут потом оглоблено наклонился и громко сказал по-русски. «Хватит дурить, левша!» В следующий раз так дочь твою обработаем, что ты ее и не узнаешь. И тебя раздавим, даже следов не найдут. И еще раз ударил меня напоследок. Я пролежал часа два, прежде чем немного пришел в себя. Главная моя задача была не просто добраться до машины, а сесть в нее незамеченным, чтобы Пабло и его помощники меня не увидели в таком виде. До машины я кое-как дополз. Открыв дверцу, я сумел влезть в салон автомобиля. И вдруг увидел, как вышел китаец, один из официантов Пабло. Он видел только, как я пытаюсь ему улыбнуться, и, ничего не понимая, стоял, словно вкопанный, глядя на меня. Мое лицо не пострадало, но пока я полз, весь вывалился в грязи. Представляю, что он подумал. Впрочем, мне было уже все равно. Да, в задний ход я выехал со стоянки и направился домой. Как может чувствовать себя человек, избитый до полусмерти? Думаете, что мне было так плохо? Нет, конечно. У меня все болело внутри, дико болели почки. Я почти не чувствовал своих ног, но зато у меня было неплохое настроение. Теперь я точно знал, что им не нужен другой специалист. Они охотятся за мной совсем не потому, что им нужен профессионал такого класса, Вернее, не только потому. Им нужен не просто специалист. Им нужен именно я. Совсем несложно понять, что они не собираются оставлять меня в покое. И я не думаю, что они забросают меня своими заказами. Нет, я им нужен совсем для другого. Именно человек с такой биографией, как у меня, должен сделать решающий выстрел. А потом... Какой-нибудь полицейский, уже купленный мафией, выстрелит в меня. Мне не дадут уйти живым. И моя физиономия нужна, чтобы предъявить ее к опознанию. Нужна моя биография профессионального киллера. Именно поэтому они так долго и подробно обо всем разузнавали. Именно поэтому они знают о моих счетах, переводах, акциях. Когда меня застрелят после того, как я выполню их заказ, Вся эта информация попадет в газеты, надлежащим образом припарированная и обработанная. Теперь я знал, почему мистер Барлоу воспылал ко мне такой большой любовью. Они никогда не сдадут меня полиции. Им нужен именно такой человек. Исходя из обретенного опыта, уже вернувшись домой, я начал разрабатывать собственный план».